Покуда над гребнем не появилось даже слабого намёка на сияние фар фургона, но убийца приближался. Кот не сколько в этом не сомневалась. Скоро он будет здесь. Времени, чтобы хоть немного подняться по склону и набрать скорость, у неё не было. Вместе с тем, чтобы достичь желаемого эффекта, она должна была как-то разогнаться. Левой ногой кот утопила тормоз, а правой нажала на педаль газа. Двигатель взвыл, потом завизжал, а хомда на пригласи задрожала, будто пришпоренный конь на родео, навалившийся грудью на ворота арены. Кот чувствовала желание машины рвануться вперёд, словно та была живой, и у неё мелькнула мысль о том, не убьётся ли она сама и не застрянет ли в покражённом салоне. И всё же она ещё немного прибавила газ и почувствовав запах дыма, убрала ногу с педали тормоза. Покрышки с визгом пробуксовали по мокрому асфальту, Honda вздрогнула и рванулась вперёд. Перелетев дренажную канавку, она снова ударилась передом о ствол могучего дерева. Теперь разлетелась и правая фара. Металл жалобно застонал, капот смялся, словно бумажный, и откинулся со звуком, странно напоминающим взятый на банджо аккорд. Ветровое стекло уцелело каким-то чудом. Мотор оглушительно рявкнул и заработал с перебоями. Либо всё-таки подошло к концу топливо, либо от удара что-то разладилось. Задыхаясь от боли в плече в очередной раз, пострадавший от резкого натяжения ремня безопасности, кот снова взялась за переключатель скоростей, молясь, чтобы двигатель не подвёл, чтобы продержался ещё немного. В идеале изуродованная Honda должна была загораживать дорогу, когда фургон появится из-за поворота. Она должна заставить убийцу остановиться и выйти из кабины. Побитая «Хонда» забуксовала на месте, мотор поперхнулся, но сдюжил, и машина задним ходом поползла обратно на дорогу. «Слава тебе, Господи!» — благодарно выдохнула кот, опять выбираясь на шоссе. Она поставила машину поперёк обеих полос, развернув её таким образом, чтобы убийца увидел покорёженный передок, как только минует поворот и покатится вниз. Двигатель в последний раз чихнул и заглох. Но это уже не имело значения. Своё дело он сделал. Теперь, когда мотор молчал, ничем не заглушаемый шум дождя стал громче. Капли воды изо всех сил барабанили по крыше и по стеклу. На верхнем участке склона всё ещё стояла темнота. Кот включил ручник, чтобы хонда не скатилась вниз, когда она уберёт ногу с тормоза. Обе фары были разбиты, но дворники продолжали елозить по ветровому стеклу, расходуя энергию аккумуляторных батарей. Выключать их кот не стал. Анна открыла дверцу и, чувствуя себя странно беззащитной в свете загоревшейся в салоне верхней лампочки, стала торопливо выбираться. К тому времени, когда на шоссе покажется фургон, она должна успеть отойти от машины подальше и спрятаться. Когда это будет Через 10 секунд, через 20, кот сказать не могла, поскольку утратила ощущение времени и не знала даже сколько времени прошло с тех пор, как она сама выехала из-за поворота. Револьвер. Хорошо, что она вспомнила о нём прежде, чем успела выбраться из салона. Наклонившись к пассажирскому сиденью, она стала шарить рукой по обивке, но оружия там не было. Должно быть от удара револьвер слетел с кресла и свалился на пол. Опершись о консоль между сиденьями, кот принялась разыскивать оружие в темноте под приборной доской. Наконец её рука нащупала холодную сталь, а палец едва не попал в отполированный канал ствола. Кот почти беззвучно прошептала благодарность. и, выудив револьвер из щели между бортиком половика и дном машины, взяла его, как положено, за рукоятку. Крепко держа револьвер в руках, она выбралась из салона. В водительскую дверцу кот запирать не стала. Дождь и ветер сразу накинулись на нее сыростью и холодом. Над дорогой, в той стороне, откуда она сама только что приехала, ночь слегка пустая. посветлело, а стволы мамонтовых деревьев замерцали в свете восходящей луны. Торопясь убраться с проезжей части, кот метнулась через дорогу и, разбрызгивая кроссовками ледяную воду дренажной канавы и морщась от холода, помчалась вовсю прыть к спасительным стволам. С этой стороны деревья отстояли от обочины футов на двадцать или тридцать, И кот должна была вбежать в рощу прямо напротив того места, где росло чудовищный толщины дерево, об которое она разбила хонду. Но прежде чем кот успела достичь леса, она поскользнулась на пористом ковре из многочисленных бурых иголок и упала спиной прямо на кучу старых шишек. Раздался адский треск. И кот испытала такую резкую боль, что в первые мгновения ей показалось, будто треснул и захрустел ее позвоночник. Мгновенно вскочив на ноги, она приготовилась сделать последний рывок. Но тут по мокрому шоссе за ее спиной растекся яркий свет фар, и послышалось рычание мотора, который громко ссорился с дождем. Фургон преодолел повороты и вскарабкался на пригорок. Кот успела отбежать от шоссе на каких-нибудь 15 футов или около того, чего явно было недостаточно, поскольку у подножья гигантских деревьев почти ничего не росло, а подлесок, в котором она собиралась укрыться, был довольно редким. Благоденствовали здесь одни лишь тенелюбивые папоротники. Но они росли достаточно густо только между деревьями, заметно редея по мере приближения к дороге. Если убийца заметил, как она рванулась к лесу, то всё погибло. К счастью, джинсы кот были относительно новыми и не успели вытереться и полинять. Свитер был красным, а не жёлтым или белым, и даже волосы её от рождения были тёмными. И всё же она чувствовала себя такой же заметной, как если бы стояла здесь в белом подвинечном платье. Единственное, на что оставалось уповать кот, это на то, что внимание убийцы будет целиком сосредоточено на перегородившей дорогу Хонде. Вряд ли он станет оглядываться по сторонам в первые же мгновения. А когда разбитая машина перестанет его интересовать, он скорее всего поглядит направо, туда, где Honda слетела с шоссе и ударилась в дерево. Кот же скрывалась слева от дороги. Так твердя себе, что она в безопасности и что никто её не видел, но сама не очень-то в это верила, кот достигла первой ширинги стволов. Мамонтовые деревья росли довольно близко одно к другому, что, учитывая их колоссальные размеры, было вдвойне удивительно. Когда кот спряталась за стволом, имевшим не менее 15 футов в диаметре и покрытым складчатой, точно гофрированной корой, ей сразу бросилось в глаза, что ближайшее Еще более толстое дерево находится не далее, чем в двух ярдах. Зато самые нижние ветви расположены на высоте 150-180 футов от земли. Они были так далеко, что становились видны только тогда, когда их освещали вспышки молний. И поэтому стоять между деревьями было все равно, что между колоннами собора. слишком большого, чтобы он мог когда-нибудь существовать, а ощетинившиеся иглами ветви образовывали чудесный свод, вознесшийся на высоту пятнадцатиэтажного дома. Скрывая за стволом дерева, кот с осторожностью выглянула из своего сырого и темного укрытия, чтобы бросить взгляд на дорогу. За кружевными листьями папоротников, за серебристой завесой дождя, ярко горели фары, и с каждой секунды их свет становился все ослепительнее.